Бессонными ночами размышляя о своих неудачах, он пришел к выводу. За колючей проволокой искусство не может не быть колючим. И это будут не шипы на розах, это будет шипение озлобленной змеи. Вся душа его, весь дух перестроился, мобилизовался на защиту и даже на падение. Здесь он был и будет всегда напряжен, взведен, как тот курок, Готовый укусить патрон и выстрелить. Для творчества необходим простор и воля. Безоглядная, безграничная, только великий внутренний размах, полный ветра, молний и перелетных песен способен вдруг однажды озарить художника великим озарением. Бывают исключения, конечно. Достаточно вспомнить Алябьева, который три года сидел в тюрьме, не прекращая писать свою музыку, Сентиментальный, сладкозвучный соловей, на слова Дельвига, роман с так любимый эстетами и эстетками, был рожден за решеткой. Да-да. Можно вспомнить Мигеля Сервантеса, книга которого лежит в пастушьей сумке. Сервантес должен был закупить провизию для испанской непобедимой армады. Но растратил казенные деньги и оказался в тюряге. На горе себе и на радость будущим читателям, потому что за решеткой началась его работа над прославленным позднее Дон Кихотом. Были-были примеры удивительной стойкости духа. Сказочник-пастух эти примеры старался держать перед глазами, чтобы вдохновиться, Приободряясь, он мысленно бродил, ходил по своему огромному звукохранилищу, где уже были собраны отрывки лирических этюдов, зарисовки, относящиеся к началу симфонии, оперы. Он раскрывал рояль в кустах, садился, рукава закатывал, как перед большой и долгой работой. И «Еще чуть-чуть, казалось». И рекой польется звуковое буйное вино, давно уже томившееся в темно-изумрудных бутылках, дубовых бочках. Но руки, увы, опускались, и голова, коротко стриженная, лобастая, опускалась на крышку рояля, как на прохладную плаху, рядом с которой находится незримая тень палача. Не получалась музыка. Хоть плачь. Да и что тут может получиться, если он давно уже не видит звуки? Слышать, слышать, да. А видеть? Нет. А то ли дело было там, на воле. В порыве вдохновения и дерзости, будучи свободным на все четыре стороны, он четко видел звуки. И теперь он видит их. Да только так себе, Будто сквозь толщу воды. Но главное даже не это. Звуки, которые он видел теперь, как-то быстро вяли и осыпались. Так происходило, например, с широким шумом вечной листвы, словно бы смеющейся на теплом ветерке. Изумрудные клейкие листья желтели прямо на глазах и, увидая, осыпались, улетали в темноту. И примерно то же самое происходило с пересвистами снегиря, скворца и соловья – И просто удивительно, как это Алябьев умудрился такого золотого соловья за решеткой вырастить, на крыло поставить и заставить звенеть через моря, через века. Может быть и у него получилось бы что-нибудь толковое, да только вдруг произошло одно событие, круто изменившее спокойное течение жизни сказочника-пастуха. Когда он впервые увидел большой и неказистый самодельный инструмент, он, помнится, подумал, не рояль, а конь какой-то. И только много позже он осознал, насколько это было точно. Рояль оказался почти что троянским конем. Заключенные, денно и на мечтающие о побеге, сделали хитрое днище в инструменте и сделали дырку в полу. Человек забирался внутрь огромного инструмента, погружался в подполье и потихонечку делал коварный подкоп. И получалось так, что рояль – это выход на волю. И вполне возможно, эта музыкальная афера удалась бы. Но тут, как на грех, откуда-то из дальнего централа притащился новый этап. Пришли молодые, дерзкие, борзые парни, и началась дележка власти – Внутри зоны. И вышло так, как в той печальной присказке. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Молодые и борзые устроили на зоне великий шухер. Сначала в бараке под ножами кровь пролилась, а вслед за ней приснулся керосин. И полыхнуло так, что мама не горюй. Рояль в кустах трещал надорванными струнами, словно восстанал и горько плакал. И вот тогда-то после пожара обнаружился подкоп, ведущий на волю. А поскольку сказочник уже пытался когти рвать, подозрение в первую очередь легло на него. «Собирайся», – приказал хозяин утром. «Лафа закончилась, пойдешь в забой. Землю ты рыть научился под своей пианиной, теперь будешь камни». Зубами тесать. Хозяин, сообщая эту новость, как будто предвкушал большую радость. Но сказочник-пастух не дал ему порадоваться. Пожимая плечами, заключенный спокойно ответил. А мне все равно, хоть расстрел, хоть пожизненно.